Поэтому переход от дошкольного детства к школьному – один из самых ответственных этапов человеческой жизни. Задача всех взрослых – педагогов, психологов, медиков, родителей – обеспечить условия для всестороннего развития и полноценной подготовки дошкольника к обучению в школе. Реформа общеобразовательной и профессиональной школы – важный этап в жизни нашего общества. Осуществление реформы позволит существенно усовершенствовать структуру образования, формы, методы и средства обучения, повысит качество общеобразовательной и особенно трудовой и профессиональной подготовки учащихся. В основных направлениях реформы общеобразовательные и профессиональные школы особое внимание обращено на необходимость ликвидации перегрузки учащихся, улучшения физического воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. Из задач, намеченных реформой, одной из центральных является постепенный переход на начало обучения в школе детей шестилетнего возраста, Условия и правила обучения в школе предъявляют повышенные требования к организации всей жизнедеятельности ребенка, перестраивают режим дня. Успешно справиться с повышенными нагрузками могут лишь здоровые, хорошо физически и психически развитые дети. Известно, что основы здоровья, нормального функционирования физиологических систем детского организма формируются в периодах раннего и дошкольного детства, которые играют и важнейшую роль в общем психическом развитии ребенка. Прекрасно сказал об этом Лев Николаевич Толстой. «Разве не тогда я приобретал все то, чем живу теперь, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня только шаг, а от новорожденного до пятилетнего страшное расстояние». Поэтому задача всех взрослых – педагогов, медиков, психологов и, конечно, в первую очередь родителей – обеспечить условия для всестороннего развития здорового ребенка, начиная с первых дней жизни.